Поводок. 8 сентября 1918 года. Утром следующего дня Филатов доложил, что казаки готовы к маршу и сидеть без дела уже никак не могут. Туманов понимал, что болезнь ослабила всех сильно, но также знал, что делая служба, врачуют ведь не хуже лекарств. Фросиня Савельевна, осуждающе качала головой и выражала сомнения в правильности намерения засидевшихся на месте казаков. Еще бы и подлечиться неделю-другую. И тогда уж. А башкиры уже молча приводили в порядок подвижной состав обоза. В общем, Туманов решил двигаться дальше. тому были и другие резоны. Он всерьез опасался обнаружения и неизбежных сопутствующих сложностей при перемещении фронтовой полосы, так как они находились в опасной близости от Оренбургского тракта. Было бы правильнее двигаться перед фронтом и в сторону от него, чем за ним. На подготовку к выдвижению потратили два дня. Обслужили подводы, лошадей, подправили амуницию, пополнили припасы и выступили в ночь на 10 сентября. Туманов долго размышлял, как обезопасить хозяев хутора от возможных последствий их вынужденного гостеприимства. Поступить с приютившими отряд стариками так, как предписывают правила разведки, он просто уже не мог. Да и казаки настороженно посматривали на командира пока он принимал решение, демонстрируя невербальные сигналы осуждения возможного приказа. В общем, с хозяевами расстались душевно, приведя в порядок хуторское хозяйство после своего пребывания. Старики были приятно удивлены щедростью гостей, поставивших им целым и хутор, и оплату за него, превышающую номинал раза в два, чего уж греха таить. Туманов подробно объяснил обоим, что и как отвечать на возможные расспросы любопытных. Никого и ничего не видели, сами болели тифом, поэтому сидели на хуторе все время. Приезжали какие-то военные на подводах, но узнав о тифе, сразу уехали. И было бы лучше старикам вообще уехать на неделю-другую в куда-нибудь, а вернуться после всех военных событий, деньги же есть. Ну вот, если что и случится без вас с хозяйством, будет на что подправить. А про нас забудьте. Двигались теперь медленнее, чем ранее». Казаки в седлах уставали, внимательность снизилась поэтому в первую ночь преодолели верст десять, с рассветом став лагерем в лесу, недалеко от Карваева. Выставили дозор и отдыхали до полудня, радуясь наступившему бабьему лету. Осень уже начала золотить косы берез, напоминая о неизбежных скорых дождях и распутице. Они обязательно снизят и без того невысокую скорость обоза, а то и остановятся всем и уходить им предстояло на восток, приближаясь к Уралу и его холодной осени. Чуть позже, когда отойдут подальше, можно будет двигаться днем, делая переходы длиннее. А пока второй ночной переход завершили недалеко от Большой Полянки. После дневного отдыха, перед самым выходом, Аюпов подошел к Туманову и тихо сказал. — Командир, плохое началось. — Что не так, Аюпов? — На поводок нас взяли, командир, «Плохие люди следом идут. Думаю, на хуторе ребеда случился. Объясни. Туманов уже относился к необычным способностям Исупа с определенной серьезностью. Думаю, к наш старик плохие люди пришли. Есть там человек, который много знает и умеет. Черный воин. Он наш след увидел. Как такое возможно, Исуп? Мы убрали все следы. Я лично проверил. Убрали, да? Толк не все. Жили долго». Много следов мусора осталось. Стриглись, брились, мылись. Если что нашел этот человек, теперь наш след будет видеть как... Как компас вот. Теперь всегда будет знать, в какой стороне мы идем. И как ты это узнал? Как узнал? Да вот же, видишь прозрачный облак над нами. А Чицко глаза вверх. Видишь? Не вижу ничего. Туманов осторожно осмотрел небо. Ну, я вижу. «Я это умею, командир. Плохой знак». «Ты же не шутишь, Юсуп?» — спросил Туманов без особого смысла, уже понимая, что теперь придется проверять всю эту полумистическую информацию самому. «Э, самое время для такой шутки, командир. Зачем так скажешь?» «А что еще тут можно было сказать?» Туманов вздохнул, недолго поразмыслив, отдал команду усилить дозор и оставаться на месте до его прибытия. Сам же, взяв с собой Аюпова и Шайдавлетова, решил вернуться на хутор и разобраться с происходящим на месте. Двадцать верст уже пройденного маршрута преодолели к исходу ночи и с рассветом осторожно, пешим порядком, подобрались к хутору, оставив лошадей в полуверсте. С северной стороны, далеко на грани слышимости, прокатала канонада. Судя по всему, фронт начал откатываться от Казани на юго-запад. Понаблюдали за хутором, не выходя из леса. Никакого шевеления. А уже светло. В открытом настежь сарае мычит корова, видимо, недойная. Дверь и окна в избе тоже на распашку. Плохо. Оставив казаков на месте, обошел хутор лесом и с обратной стороны на стене бани увидел хозяина. Вернее, то, что от него осталось. В разорванном почти надвое окровавленном обнаженном теле, растянутом за ноги и висящем вниз бородатой головой, Узнать Осипа Ивановича было невозможно. Но просто некому больше было тут висеть. Запекшаяся кровь и хоровод из мух. Прислоненная к стене двуручная пила, бурая от крови и налипших внутренностей. На белой известковой и бременчатой стене кровью начертанный серп и молот. Савдепия и красный террор. Перебежкой преодолел расстояние до бани. Скользнул к сараю, прикрываясь от избы створкой распахнутых ворот. Заглянул внутрь. Через щель бревен луч восходящего солнца падал на Ефросиню Савелевну. Она была подвешена за вывернутую шею с синюшним лицом, прикусив далеко высунутый язык, сдернутая от пояса вниз кожа, висела нелепо спущенными штанами. В углу сарая натужно мычала корова, кося на хозяйку, налитыми кровью глазами и ритмично ударяя рогами в закрытую калитку хлеба. Туманов рывком подскочил к углу избы, держа наготове наган. От леса к противоположному углу метнулись две фигуры, охватывая избу в клещи. Оттолкнувшись от заваленки, влетел в раскрытое на окно, крутанувшись в центре помещения в поисках цели. Увы, никого не было в разграбленной избе. Перевернутые лавки, смятый самовар, разбитая посуда, открытый и выпотрошенный хозяйский сундук со сломанной крышкой. В двери окно Заглянули аюпов и Шедовлетов. Не успели. Внимательно осмотрели хутор пересчитали все следы на дворе и дороге, утроив внимание к любым мелочам от переполнявшей жажды мести и быстро составили общую картину происшедшего. Пятеро верхами заехали вчера, утром не таясь по росе. Хозяев начали пытать прямо в избе, окрасив стенные половицы кровяными брызгами. Стариков сломали быстро сразу выяснив все, что им было нужно. Дальше мучили уже из маниакального сатанинского удовольствия. Разворошили зачем-то помойную кучу, размазав поброшенное рядом, снятое с петель двери, содержимое. Разбили иконы, забрали деньги из сундука и все, что показалось ценным. Ушли к вечеру, также по дороге, пятеро верховых. Анюпов мрачно разглядывал лежавшую на земле у мусорной кучи дверь. Наконец, сплюнув, указал на нее туманову. Вот командир, отсюда поводок набрасывал. Он ковырнул прутом слипшиеся и ссохшиеся остатки помойных смывов. Кровь брал, подбрал, волосы или кожу, ногти можно, и плохой заговор делал. Черный человек, черный воин. Очень плохо. Его кыт черный след оставил, до сих пор есть примечание, кыт, душа. Что за напасть еще на нашу голову? Туманов уже выстраивал цепочку возможных вариантов, но верить во все происходящее не хотелось. Да, напасть, это верно будет. Он теперь за нами идти как хвост, пока его не убьем. Или он нас? Такие дела, командир. Похоронили тела стариков в одной могилке в углу двора. Выпустили на волю буянившую корову. Прикрыли двери и окна в избе. В обратный путь двинулись уже в сумерках. Из собранных фактов предположить можно было следующее. Самарский загадочный Вольт не обошелся услугами одних лишь эсеров, а сопоставив имеющуюся у него информацию с результатами поисков, подключил иные возможности, скорее всего связанные с новой властью, забирающей Россию в свои кровавые объятия. В общем, с народной армией Комуча это уже никак не связано. Это уже похоже на спецотряд тайной разведки красных, чека, кажется. Фронт рваный, прошив тылы, добрались до района поиска и исчезновения поисковой группы сэров. Как вышли на хутор, непонятно. Но искали целенаправленно, и удача им улыбнулась. Впрочем, имея те же карты, что и у Туманова, несложно прочесать обозначенные поселения, хутор на них указан. Он бы сам начал искать имена с хуторов, их не так уж и много. А если упокоенные группы ССР тоже были на поводке у неизвестного преследователя? Да запросто, даже скорее всего. Тогда все можно объяснить совсем просто. Только как теперь с этим быть? К борьбе с потусторонним Туманова не учили, он и сам не ангел. В необъяснимое верил только потому, что сам был свидетелем возможности Аюпова, которым никакого объяснения дать не смог. Скажи, Юсуп, «А можно что-нибудь сделать, чтобы этот черный человек не смог бы за нами следить?» Неожиданно для себя самого спросил Туманов, когда они уже приближались к расположившемуся лагерем отряду. Аюпов задумался, не торопился с ответом. «Лошади размеренно шли шагом». Обозначилась светлая дымка, предвестница рассвета. И вдруг к ним параллельным курсом из леса выплыли две фигуры. Высокий старик с посохом в долгополом кафтане и высокой шапке, и старушка в длинном сарафане и душегрейке, глухом платке и котомкой за спиной. Они двигались плавно, вровень с седоками, в полной тишине, не смотрели на них и не оставляли следа на высокой траве. Шайдавлетов тихо зашептал что-то, а Туманов не поверил своим глазам. Осип Иванович с супружницей. И тут старик повернул к ним голову и, пропадая с супругой в дымке, указал посохом на Юпова. Тот остановился и негромко произнес Айрахмат Бабай!» И, обернувшись к Туманову, вдруг сказал «Я попробую, командир. Теперь попробую». «Ты видел, Юсуп?» — шепотом спросил Шейдавлетов. «Конечно, не слепой». Бабай подсказал, как надо пробовать. Теперь будем посмотреть, как он нас искать станет». Аюпов, очень довольный, пустил свою лошадь легкой рысью. Туманов помотал головой. Столько необычного на него еще не сваливалось. Но страха не было, наоборот. Появились бодрость и ясность мышления. «Что нужно сделать, Исуп? Ты понял?» «А я, командир, сделаю. Нужен кровь, пот, ноготь со всех и волос тоже. Мячик делаю, дуа делаю. Отправляю в другую сторону. И пусть ищет черный воин». В лагере вышли уже засветло под бдительный окрик дозорного. Не тратя времени на долгие объяснения, Аюпов занялся сбором всего необходимого материала, чем немало озадачил казаков. Но видя, как первым сделал все, что было нужно от туманов, казаки безропотно выполняли все требования. Дали остричь по пяде волос с каждого, по кусочку ногтей, поскребли шеи и царапнули иглами пальцы. Аюпов остался доволен, утащив в сторону то, что было ему нужно, и уединившись в стороне от всех, Через некоторое время он вернулся с малым узелком в руке и положил перед Тумановым. «Готово, командир. Это надо отправить куда-нибудь в сторону от нас. Просто положить любой телега». Туманов жестом подозвал Нурдинова. «Двигайся на юго-запад. Через пятнадцать верст будет Оренбургский тракт. Там в любой проходящий обос или под воду положишь. К вечеру успей вернуться, Хамза. Не задерживайся». Нурдинов с опаской взял в руки узелок, взвешивая его в ладони, как бы оценивая степень угрозы или опасности. И, наконец, спрятав за пазуху, кивнул. «Есть, командир! Сделаю!» Аюпов проводил его, негромко объясняя что-то и помогая забраться в седло. Казаки новость о кончине стариков восприняли с суровой сдержанностью, за которой откровенно просматривалось обещание каждого поквитаться при первой же возможности, и не единожды. День прошел, словно одни длинные поминки. Никто не шумел, не шутил. Старались ходить и делать дела по лагерю тихо. Нурдинов вернулся уже в сумерках, уставший, весь в дорожной пыли. Лошадь тяжело водила боками. Видно было, что ей досталось немало. Доложил, подойдя к Туманову. Сделал, командир. Положил в санитарный повозка. Никто не увидит. Молодцом, Нурдинов. Хорошо придумал. Что еще видел, слышал? Отступаем. Со стороны Казаньга сплошной обоз идет. Говорят, красные фронт порвали. Их отряды уже видели местный житель. Говорят, Симбирск Красный взяли. Понятно. Самара на очереди стала быть. Туманов невесело усмехнулся. Отдыхать. В ночь выступаем.